Кроме того, он обладал особым талантом, подобно термиту, он просверливал в древесном стволе ход снизу доверху. С помощью имени Иакова II, играя на своих воспоминаниях, чувстве преданности, умилении, он получил доступ к герцогине Джозиане. Джозиана милостиво отнеслась к человеку, который обладал двумя качествами, способными тронуть сердце. Он был беден и умен. Она представила его лорду Дерри поселила в отведенном для слуг помещении, зачислила его в штат своей домашней челяди, была к нему добра и даже иногда разговаривала с ним. Баркель Федро не пришлось больше терпеть ни холода, ни голода. Джузиана говорила ему «ты». Такова была мода. Знатные дамы обращались к литераторам на «ты», и те не протестовали. Маркиза де Мальи, принимая лежа в постели Руа, которого видела первый раз в жизни, спросила его. «Это ты написал год светской жизни? Здравствуй!» Позднее писатели расплатились той же монетой. Пришел день, когда Фабр де Глантин обратился к герцогине Дороган. «Ты урожденная Шабо?» То, что Джозиана говорила Баркельфедру «ты» было для него большим успехом. Это приводило его в восторг. Ему льстила высокомерная фамильярность герцогини. «Леди Джузиана говорит мне ты», — думал он, потирая руки от удовольствия. Он воспользовался этим, чтобы упрочить свое положение. Он сделался чем-то вроде своего человека во внутренних покоях Джузианы, человека, которого никто не замечает, которого не стесняются, герцогиня не постеснялась бы переменить при нем сорочку. Но все это было ненадежно, а Баркильфедра добивался прочного положения. «Герцогиня — только половина пути». Он считал бы все свои труды потерянными, если бы, прокладывая подземный ход, ему не удалось добраться до королевы. Однажды Баркельфедро обратился к Джузиане. «Не захочет ли ваша светлость осчастливить меня?» «Чего ты хочешь?» — спросила Джузиана. «Получить должность». «Должность? Ты?» «Да, ваша светлость. Что за фантазия пришла тебе просить должность? Ты ведь ни на что не годен?» Потому-то я вас и прошу. Джузиана рассмеялась. Какую же должность из всех, для которых ты не пригоден, тебе хотелось бы получить? Место откупорщика океанских бутылок. Джузиана рассмеялась еще веселее. Что это такое? Ты шутишь? Нет, ваша светлость. Хорошо, для забавы буду отвечать тебе серьезно. Кем ты хочешь быть? Повтори. Откупорщиком океанских бутылок. При дворе все возможно. Неужели есть такая должность? Да, ваша светлость. Для меня это ново. Продолжай. Такая должность существует. Поклянись душой, которой у тебя нет. Клянусь. Нет, тебе невозможно верить. Благодарю вас, ваша светлость. Итак, ты хотел бы, повтори еще раз, распечатывать морские бутылки. Такая обязанность должна быть не слишком утомительно. Это почти то же, что расчесывать гриву бронзовому коню? Почти. Ничего не делать. Такое место действительно по тебе. К этому ты вполне пригоден, видите. И я кое на что способен. Перестань шутить. Такая должность в самом деле существует?» Баркельфедро почтительно приосанился. «Ваш августейший отец, король Иаков II, ваш зять...» Знаменитый Георг Датский, герцог Кемберлендский. Ваш отец был, а зять и поныне состоит лорд-адмиралом Англии. Подумаешь, какие новости ты мне сообщаешь. Я и без тебя это отлично знаю.